Глава восьмая Вернувшись в Семениху и поставив машину под навес у администрации, Николай пошел домой, где его, кроме родителей, ждала Клавдия Григорьевна Стукачева. И только при виде ее лейтенант вспомнил об арестанте. Стукачева тут же набросилась на участкового. «Ты чё ж делаешь, Ирод? А ли думаешь, коль власти наделен, то можешь вытворять, что хочешь?» Почему Митька сутки в холодной камере сидит? Без еды, воды, даже без ведра, чтобы нужду справить. Ну-ка покажи мне закон, где прописано так обращаться с арестованными. Посадил сына за решетку, а сам укатил из деревни. А ему чё, подыхать в камере твоей, вонючей?» Николай постарался успокоить односельчанку. «Погодь, теть Клав, сейчас все решим. Ты руками не маши, присядь к столу». Но Стукачева еще больше распалилась. «Успокойся! Присядь! А сын мой родной пусть в клетке гниет! Да я на тебя, аспида, такую бумагу накатаю, что никакая звезда героя не поможет!» Горшков помрачнел. «Ты, тетка, звезду мою не тронь, не тобой дана. А будешь орать, так пойдет твой Митяй в зону, как миленький, и никакой адвокат ему не поможет» это я ему быстро организую а то разоралась тут ну и поила бы своего телка самогоном вместе со снаххой чтобы он за ружье не хватался не палил по деревне сами бы и разбирались в своем гадюшнике но ты прибежала ко мне помоги коля митяй в разнос пошел надо было не брать его о пули остановить на что я имел полное право клавдия всплеснула руками да что ты такое говоришь а то и ты должна не орать, а благодарить меня за то, что проявил снисходительность. Другой на моем месте подставляться под дробь не стал бы. Стрельнул пару раз, и отнесли бы твоего сынка на погост». Разоралась. Николай повернулся к родителям. «А вы чего ее привечаете? Подругу нашли? Она самогон детишкам своим великовозрастным тяпает, жрет вместе с ними, по тыкве получает и в милицию за помощью, а как слетит Эту самую милицию и поносит. Иван Степанович виновато кашлянул. Да вроде не по-людски домой соседей не пускать. Тем более с бедой. Это с какой такой бедой, отец? Митяй сутки в камере просидел, это беда? Беда случилась бы, если б я его туда не засунул вчера. Вот тогда была бы беда. Пальни он в людей. Стукачева поняла, что переборщила и пошла на попятную, мгновенно сменив тон. Николай Иванович... «Прости, дуру старую», — говорила, не думавши. «Все, Тонька, невестка виновата. Это она меня сюда направила. Подзадоривает, сидишь, мол, клюшка старая, а сын в застенках мучается. Другая бы давно за дитё стенкой встала, ты ж не гугу. А Митяй голодный, кто ж его накормит, раз участок закрыт? И ещё, мол, Колян-мент специально Митька закрыл, так как сам глаз на неё Тоньку положил. Я и взвелась». Николай чуть не поперхнулся дымом только что прикуренные сигареты. «Чего? Я на Тоньку глаз положил. Совсем рехнулась. Да на нее, кроме Митяя, на деревне ни у кого из мужиков и не встанет. Красавица твою мать! Ну, я с ней разберусь. И с тобой разберусь. Не дай бог по семенихе слухи пойдут, какие насчет меня и твоей спившейся снохи. Отвечаю, всей вашей семейке мало не покажется. Идем». Николай резко развернулся и вышел на улицу. Следом показалась Стукачева. «Коль, ты чё? И Тоньку решил арестовать». «Всех арестую к чёртовой матери! И Тоньку, и тебя, из старого Спиридона, что снабжает вас самогоном». «Да меня-то за что, Коль? Больная я!» «И с Тонькой в одной камере быть не смогу! Загубит она меня!» Горшков сплюнул на траву. «Ну и идиотизм!» что ж ты такая дремучая тетка клава раньше не была такой так то раньше все Тонька виновата. как Митяй притащил ее из района так все в доме и пошло кувырком ладно разберемся с твоей нахой идем чего встала так куда идем то узнаешь ситуация прояснилась когда участковый со стукачевой подошли к зданию местной администрации тут тетка клава завопила — Никак и вправду арестовать хочешь. Колян, меня закроешь, Тонька все из дома подчистую вынесет. Ты уж, Коля, решил всех нас в каталажку, так и ее сажай. Она ж тебя загубит. А вось сын не даст. Николай только покачал головой. — Стой здесь и жди. — А чего ждать, Коль? — Манны небесной. Сказал, жди, значит, жди. Лейтенант прошел к кабинету. Достал из сейфа ключи от камеры. Открыл железную дверь КПЗ. Митяй, лежавший на железной кровати, приподнялся. Горшков приказал. «Выходи!» «Куда это?» «О, бля, как же вы меня, Стукачевы, достали! На Кудыкину гору!» «В райотдел повезешь, что ли?» «Дальше, в областное УВД!» «Выходи!» «И прямиком в кабинет!» Стукачев сел за стол участкового. Николай устроился напротив. Достал два листа чистой бумаги, шариковую ручку, протянул односельчанину. «Держи и пиши. А чё писать-то? На одном листе объяснительную по факту хулиганства, учинённого тобой с утра в пятницу. На втором перечень претензий, которые имеешь ко мне как к представителю правоохранительных органов, продержавшего тебя в камере без питания более суток. Всё, пиши. Быстро, но подробно». Митяй взглянул на участкового. — По хулиганству понятно, а вот по претензиям... — Это чё, жалобу на тебя, что ли, накатать? — Считай жалобу. — Дурака нашёл, чтобы ты меня потом... Николай перебил Стукачёва. — Хорош базарить. Пиши, на улице мать ждёт, а дома благоверная Антонина. — Что, отпускаешь? — А хрена ты мне сдался вместе со своим семейством? «В отпуске я. Так что терять на вас время не имею никакого желания. Ружье конфискую, и, Митяй, предупреждаю, если выкинешь еще хоть один фортель, посажу. Понял?» «Понял, понял, Колян, спасибо. Ты не болтай, а пиши!» Спустя двадцать минут участковый принял два листа. Один с объяснительной, исписанной на обеих страницах, второй с одной единственной фразой, «Я, Стукачев Дмитрий Анатольевич, по факту задержания меня и содержания в КПЗ к участковому лейтенанту Горшкову никаких претензий не имею». Ниже стояли подписи дата Николай прочел объяснительную, положил листы в сейф. «Ну вот, Митя, и все. Акт об изъятии ружья получишь позже. А теперь вали отсюда по-быстрому и помни о предупреждении. Первый шаг на зону...» Николай указал на сейф, подразумевая объяснительную. «Ты уже сделал!» «Good bye, my friend!» Стукачев не понял. «Чего?» «Эх, Митяй, ответил бы я тебе, да не могу при исполнении!» «Проваливай!» Бывший арестованный вылетел из кабинета. Николай закрыл сейф, достал пачку сигарет, закурил. «Все!» Со службой перерыв. Завтра приезжает Костя Ветров с семьей. И пошла эта служба к черту. И вообще, надо прощупать обстановку, как в ОМОН перебраться. Или СОБР. В боевые подразделения. В деревне сержанта хватит. Николай вышел из сельской администрации. Стукачевых не было, но мимо шел дед Спиридон, заядлый самогонщик. Сколько помнил его горшков, столько он и промышлял самогоноварением. Отец говорил, что Спиридон гнался в уху всегда и при всех властях, тем более сейчас, когда кругом царили бардак и вседозволенность. Горшков окликнул Спиридона. «Василь Васильевич!» Дед остановился. «Ай! Ты что ли, коль кричишь?» «Я! Погоди, разговор есть!» «Погожу! чего с хорошим человеком не поговорить?» Николай подошел к Спиридонову. Вот только разговор у нас с тобой, дед, предстоит не из приятных. А я догадываюсь, об чём молвить хочешь, Колян? О самогоне. Угадал? Угадал, дед. Так вот, что я тебе, сынок, на это отвечу. У меня дома газетка одна хранится, центральная. Так в ней статистика прописана, сколько человеков в России за год гибнет от водки поддельной. Много, Коля, очень много тысячи. И это официальные циферки. Они официально, сколько на тот свет ушло по той же причине. Десятки тысяч, если не сотни. То переча ответь. От моего продукта считай за полвека хоть один отравился? Нет? Сколько стоит бутылка водки? Вот-вот. Мой же первач, безопасный первач втрое дешевле. Втрое. Я не дерусь людей, в долг даю. Не все возвращают, да и бог с ними. У меня чистое производство, хоть согласен, и незаконное. Но незаконное почему? Потому что те, кто от паленки разной, деньгу хорошую имеют и пишут эти законы. Николай пробурчал в душе, соглашаясь с доводами старика. Какие они есть, но они законы, их надо исполнять. Кто бы спорил, Колян, конечно, без законов жить нельзя. Хату мою знаешь, аппараты в сарае стоят, там же брага и конечный продукт. Получай в суде санкцию, бери понятых и вперед. Прятаться не буду, посадить меня не посадишь, конфискуешь имущество, новое приобрету, штраф, слава богу, есть чем заплатить, но промысла не брошу, прямо тебе заявляю». Горшков вздохнул. «Эх, дед, одного ты понять не хочешь, что самогон твой людей губит» каким бы чистым он ни был. Возьми стукачевых, ведь у них от пьянки у всех с копом крыши едут. митя Митяй стрельбу устроил. Хорошо не по людям. А сколько других мужиков с похмелья головы поднять не в состоянии. Не работают, хотя по соседству москвичи деревообрабатывающие производство открыть не могут, рабочих рук нет. В каждом доме по мужику, за редким исключением безработные, Им работу чуть ли не на блюдечке предлагают с приличной даже для Переславля зарплатой. А они нос воротят. Потому как не могут. Встать без стакана сил не хватает. Спились к чертовой матери. Дед остановился. «Правильные слова говоришь, Коля. Правильные. Пить уметь надо. И не всем дано это. Но разве я виноват в том, что мужики деревенские спиваются?» Ладно, прикрою я, допустим, свою лавочку. Что, все сразу бросят пить? Али все же в магазин рванут? За казенной. То-то. Рванут за казенной. И последнее из дома вынесут за отраву. Так что, Колян, пока власти в стране нормальной жизни не установят, ничего не изменится. Так и будет вымирать народ. Так кто эту нормальную жизнь должен устанавливать? Не сам ли народ? Нет, народу все давно похеру. Власти должны порядок навести. Что ж власти смогут сделать, если народу все похеру? Сталин же смог. В момент такой порядок навел, что куда там. слова лишнего сказать боялись. Вот и сейчас нужен такой, как Сталин. Только чуток помягче. Уж больно Иосиф Виссарионович круто гайки закручивал. Ты не знаешь, а я на своей шкуре испытал тот режим. И все равно говорю, порядок должен быть. Пусть жесткий, пусть авто... автори... Черт, как его? Николай машинально помог Спиридону. Авторитарный. Вот-вот, авторитарный, но должен быть. Иначе колян России хана. Всякая там демократия не для русского мужика. Ему хозяин с кнутом нужен. С кнутом, но и с пряником. Николай покачал головой. А ты философ, дед. Спиридон улыбнулся. Станешь философом, прожив и повидав с мое. Ты пойми, Колян, я против власти ничего не имею. А уж против тебя избавь Господь. Тебя я уважаю. Ты за всех нас кровь свою проливал против супостатов. Одно звание — герой, чего значит? Ну, извини уж, старика, как гнал самогон, так и буду гнать. Для меня это не деньги, деньги — ерунда. Для меня это... Как бы сказать, чтоб понял, научная работа, что ли? Я каждый раз стараюсь что-нибудь новое выгнать. Где дубок применить, где мед, а где и цветочки полевые, чтоб вкус свою напитка был. Горшков усмехнулся. Экспериментируешь, значит. А ты не усмехайся, тебе меня, к сожалению, не понять. Отчего ж? «С тобой, дед, как раз все предельно ясно, а посему по-хорошему договориться мы не сможем. Придется давить тебя, как нарушителя закона». «А не хотелось бы. Дед ты разумный, мудрый, на людей влияние имеешь, мог бы многих от спиртного отвести Ну да ладно. Ты дави, Коль, дави. Я в обиде не буду, понимаю, что к чему». Николай взглянул в умные, совсем не старые глаза Спиридона. «Послушай, дед, ты хоть с Тукачевым пойло не продавай и тем, кто уже дошел до ручки. Я бы с удовольствием, так они других за место себя пришлют». Горшков сплюнул на грунтовку. «Тоже верно. Кругом одно дерьмо, куда ни глянь. Честное слово, дед, в Чечне под пулями духов трудно было, но как-то светлее знали что не вырвемся но бились потому как смысл был долг выполнить здесь же эх ладно короче поговорили ты по одну сторону баррикад остался я по другую бывай дед горшков повернулся и пошел в сторону церкви дед смотрел ему вслед о чем то думая затем орикнул колян участковый не услышал Спиридон крикнул громче. «Коля!» Горшков остановился, повернул голову, спросил. «Ну чего тебе еще?» «Погодь!» Спиридон подошел к участковому. «Один вопрос хотел задать тебе, Коль. Задавай. Нет, два вопроса. Ну не тяни. Ты на самом деле рванул бы гранату, если бандиты подошли бы к тебе?» Горшков ответил спокойно. Да, рванул бы. «Угу. И все пацаны вашей роты бились до конца? Ты же все по телевизору видел». «Э, Коль, телевизор одно, очевидец, участник, другое. Так все? Тебе это так важно?» «Важно». Было несколько предателей, перебежавших к духам. Остальные же стояли до конца. «И что с этими предателями?» «Головы им духи отрезали, вот что». «Предатели используют, но не ставят ни во что. И это ты знаешь. Они получили то, что заслужили. А почему ты вдруг решил спросить меня о тех боях?» «Тебе не понять». Николай удивился. «Вот те раз. Это еще почему?» «Долго объяснять. Я вот что решил, Колян. Самогон гнать буду, но чисто в экспериментальных целях. Для себя, близких, редких гостей». «Продажу же прекращаю. С этого момента». Подобное заявление еще более удивило участкового. «Почему?» Дед вздохнул. «И это тоже долго объяснять. Прощавай, Колян, и счастья тебе». На этот раз изумленным взглядом Николай провожал деда Спиридона, поковылявшего к своей вполне приличной усадьбе. Николай произнес. «Дела. И чего это он?» Николай вернулся домой. Анастасия Петровна спросила. «Что-то долго ты отсутствовал, сынок? Опять что-нибудь выкинуло Клавка?» «Да нет, мам, все в порядке. Кстати, завтра приезжает Костя Ветров с женой и сыном. Решили выходной провести на природе». Иван Степанович воскликнул. «Так это хорошо. Костю мы всегда рады видеть. И Лену, и сыночка, и ихнего Димку тоже». «Своего внучка или внучку нам с бабкой видно долго ждать?» Это был камень в огород Николая. «А ты назови мне, отец, хоть одну девушку, которую хотел бы видеть невесткой. Молодняк весь по городам разбежался и правильно сделал». «Так ты ж часто в районе бываешь. Костя в Переславле живет. Мог бы там подыскать невесту». Колян заявил. «Я никого не собираюсь подыскивать. Встречу нормальную девку. Полюблю» пойму, что чувства взаимны, женюсь, тогда и получите внука или внучку. Отец заявил, от тебя дождешься. В разговор вступила мать. Ну, чего ты к парню пристал? Правильно он говорит, если уж жениться, так чтобы жить, а без любви какая жизнь? Ладно, вы тут гуторьте, если есть желание, а я пойду комнату для гостей приготовлю. Надеюсь, они с ночевкой к нам? Николай заверил, «С ночевкой кто же их вечером отпустит?» И спросил у отца. «Слушай, пап, водочки бы с шампанским надо с утречка организовать. Ну, водка не проблема, а вот шипучки в комке может и не быть, да и мясо замариновать». Иван Степанович выставил ладонь вперед. «Об этом не волнуйся. Нам на 9 мая в прошлый год как раз по бутылке этой дряни выдали. До сих пор в хлеву стоит, и водочка имеется». «Ну тогда порядок. В танковых войсках всегда порядок». Отец Николая служил срочную танкистом. В 1968 году даже горел в танке, подожженном в Праге. Впрочем, он не любил вспоминать события сорокалетней давности. Этим вечером Колян лег спать раньше обычного и в воскресенье встал в шесть утра. Он решил прокатить семью Ветровых по окрестностям, А вчера, когда загонял УАЗ в гараж, движок, как показалось Николаю, затроил. Надо проверить до появления гостей, а то получится не очень-то удобно. Выкрутив свечи, обнаружил, что одна действительно не работала. Отошел провод высокого напряжения от тумблера. Устранив неполадку, Горшков подогнал УАЗ к дому, переоделся. Мать подала завтрак. Выпив стакан молока, от яичницы Николай отказался. Проверил состояние маринованного мяса. Оно выглядело аппетитным, шашлык должен получиться на славу. А вот шампуры пришлось поискать. Все в доме считали, что принадлежности для приготовления шашлыка сложены в мангале, но шампуров в нем не оказалось. Начали поиски, обнаружили в сенях, за удочками, так и не вспомнив, кто их туда додумался засунуть. За суетой, присущей ожиданию дорогих гостей, прошло три часа. Николай переоделся, вышел на улицу. Костя обещал подъехать часов в одиннадцать, так как сын встает в девять. Почему так поздно? Наверное, в детский сад не водят. Так, а сейчас почти десять. Еще час. Николай прикинул. Обойти, что ли, деревню? Да только чего особенного увидишь? Ничего. Вокруг тишина и покой. Только домашние животные маленьким стадом пасутся на лугу за озером. А всего каких-то лет десять назад, когда это стадо подгоняли на водопой, то пацанам уходить приходилось. Животные весь берег занимали. А гуси, утки, куры... Бывало, на подъеме налетишь на гусиную стаю и сразу к плетню, иначе собьют к чертовой матери. Где сейчас все эти гуси-лебеди, коровы, козы? Да что там птица и скот? Людей-то по пальцам пересчитать можно. Остались те, кому за сорок. Молодёжь в райцентре, в Переславле или столице обретается. Жизнь лучшую ищет. Кто-то находит, кто-то её теряет. Вон по соседству жила местная принцесса Рита. Рита-Рита Маргарита. Красивая. Была. Как школу окончила, так в Москву и рванула. Потом приезжала на тачке с каким-то белобрысым очкариком. А год назад в гробу привезли. Выяснилось что промышляла Ритка в столице проституцией. Девочкой по вызову пахала. Вот раз вызвали и разделали под орех какие-то отморозки. Изуродовали девку до неузнаваемости. Специальную экспертизу проводить пришлось. Вот так. Поехала жизнь лучшую искать, а нашла смерть лютую. А главное, поплакали над ней подружки. Да сами подались в Москву. дуры одно слово. А с другой стороны, в деревне чего им ловить? Вернее, кого, если пацаны, по примеру, взрослых, самогон жрать с 15 лет начинают? Хорошо, хоть наркоторговцы не пробили сюда тропку. Но за этим участковый Горшков следил особо. Николаю пришла в голову мысль, а не позвонить ли на мобильной Косте, узнать, где он сейчас находится. Может, выехал только что или только собирается? Мало ли что говорил вчера. Ситуация могла и измениться, а сотовый Горшкова с утра был выключен. Колян только полез в карман куртки за мобильником, как из-за церкви показалась светлая семерка. Она остановилась рядом с УАЗом. Из салона вышли Костя, Лена с сыном на руках. Ветров пошел навстречу другу. «Привет, бродяга!» «Это кто бродяга, студент? Ты как офицера милиции называешь, рядовой?» но ну, извини». Только что-то я на тебе погон не вижу. А, надо было в твою честь парадный мундир надеть». Молодые люди радовались встрече, как дети. Лена стояла в стороне и улыбалась. Отпустив костю Николай крикнул во двор. «Мать, отец! Выходи гостей дорогих встречать!» Иван Степанович с Анастасией Петровной вышли на улицу. «Ну, здравствуйте, здравствуйте, с приездом!» А мы с вечера готовились к вашей встрече. Коленька всех на ноги поднял. Костя улыбнулся. Он такой. Мать Горшкова подошла к жене Костя. «Дай-ка, сыночка, Лена, чего ты его на руках держишь? Пусть по травке побегает, воздухом чистым подышит. Здесь не город». Лена ответила. «Ой, тетя Настя, пойдет ли? Он у нас непредсказуемый. Не капризный, нет, но если кто не понравится...» то к тому ни за что не пойдет, если, конечно, Костя не прикрикнет. Отца он боится. Ветров поправил жену. «Уважает, а не боится! Я что, страшилище какое, бояться меня!» Анастасия Петровна, не слушая молодых, протянула руки к мальчику. «Здравствуй, Дима, пойдем к бабушке? Я тебе кур, гусей покажу, сладеньким угощу. Пойдем?» Маленький Дима завертелся. «Пусти, мам!» Лена улыбнулась. «Смотрите, приглянулись вы ему. К детям, девонька, надо с лаской. Не смотри, что росточком малы, все понимают. Если не разумом, то душой. Идем, сыночек, во двор, идем, родной». Димка засеменил рядом с Анастасией Петровной. Николай обратился к гостям. «Ну, с чего начнем? Вы хоть завтракали?» Костя ответил. «Завтракали, не волнуйся». «Ну, а на обед шашлычок с варганем. У реки в балочке рядом с рощей. Сейчас давайте распаковывайтесь и пойдем в комнату, что для вас приготовили. Вещи, какие есть, оставим, чайком побалуемся и начнем культурную программу». Костя сказал, «Машину не мешало бы во двор загнать. Да вижу, ворот нет». Коляну усмехнулся «Это у вас в городе все надо под охрану сдавать да прятать. Здесь подобное не практикуется». Прижми к забору свою лайбу, чтобы дорогу освободить. И всё. Даже можешь не закрывать. Никто близко не подойдёт. А по окрестностям на служебном вездеходе проедем. На нём и к реке спустимся. Вот только как с Димкой быть? Ему, наверное, днём спать положено». Лена проговорила. «Об этом, Коля, не думай. Димка, если захочет, то уснёт там, где будет. Дома, значит, дома, в машине так в машине». «Ну, тогда лады». «Давайте, вытаскивайте из багажника то, что привезли». Костя сказал, «Да мы ничего такого и не взяли с собой. Лишь костюмы спортивные, теплые, мясо маринованного, одеяло». «Ясно, тогда забирайте костюмы и в дом. Переодевайтесь, чайку попьем и двинемся на активный отдых». «А тебя, Колян, начальство не потревожит?» «Не потревожит. Во-первых, чтобы потревожить, меня сначала найти надо. Что без рации невозможно, а она выключена». Во-вторых, я с понедельника в отпуске, так что искать меня смысла нет. Но случится, что серьезное на участке, я и без начальства сам справлюсь. Так что айда в дом, ребята. Закончив дела в доме, пересели в УАЗ, тронулись по деревне. Колян, медленно ведя вездеход, проговорил. Вот тут я родился, вырос, отсюда в армию пошел, сюда же и вернулся после школы милиции. Хотел в десант контрактникам податься, но по здоровью не прошел. Ранения сказали свое веское слово. Костя спросил, а тот парень, Тихонок, что ли, о похождениях, с которым ты рассказывал в Чечне, тоже живет в деревне или уехал? Колян улыбнулся. Здесь он. Лена наклонилась к переднему сиденью. А что за похождение Коль? Костя ничего мне не рассказывал. Да, было дело. Картошку однажды на его огороде отравой сожгли, бузили, как самогона обожрались. Пили мы тогда, стараясь на взрослых быть похожими. Одно слово, пацаны. Он указал на длинный высокий забор. «Усадьбу справа видите?» «Видим. Хотите еще одну историю из серии «Колян и Тихонок до армии»?» Костя улыбнулся, предвосхищая колоритный рассказ боевого друга. «Конечно». Колян повернулся к Лене. «А ты как?» «Я за». «Тогда слушайте». ты «Хомута рот и помнишь?» Не обращал внимания. «А что?» «Да так. Похож он был на одного козла из нашей деревни, который жил в этой усадьбе. Потом с семьей, пока я был в армии, слинял куда-то на север. И чем так прославился твой односельчанин?» «Он раньше объездчиком работал. По полям на рысаке своем горцевал. Яблоки у него кость, мед. Во всей деревне таких нет» а у него гада были. Он мужик куркулистый, видал забор вокруг дома, какой отгрохал. Да вдогонку овчарку по проволоке запустил. Паштет, кобель его, злющий был, как волчара. Подстать хозяину, тот тоже как с цепи спущенный. Мы с пацанами постоянно к нему в сад лазили и знали, что добром не кончится. Хорь, мужик этот, постоянно сад свой пас, а один черт, лезли. Трезора его мы кое-как прикормили, так что лаять он лаял, но не бросался. И главное, яблок-то не успевали набрать. Хорь засекал нас и гонял кнутом, а все равно с сумерками ломились к нему, как кабаны по камышам. Че ломились? Пацанами мы тогда были, лет по десять, не более. Хорь хоть и гонялся с кнутом, но почти никого не сек. Кто увертывался, где ветки до кусты спасали? ну вот однажды попали мы плотно. Помню, с тихонком на брёвнах возле керосинки сидели, до да семечки лузгали. Дом хоря рядом, а у него была привычка после работы махнёт водки ещё там, на центральной усадьбе, и мчит на своём восходе. Жена у него забитая какая-то была, да и не мудрено с таким муженьком жить. И пацаны их не Петюня, наш ровесник. Башка у него не по резьбе ещё с детства пошла так они к приезду харя ворота нараспашку, а он на скорости красуя шасть туда с разворотом и начинает по пьянке мозги своим вправлять. Вот и в этот раз летит гад, по сторонам не смотрит, а тут кошак Тихоновский ему под колеса. Хлоп и переехал Ваську. Даже не оглянулся. Тихонок вскочил, хотел камнем в хоря запустить, но тот уже в ворота проскочил, да и глышей подходящих рядом не было. Ну и разозлился тихоня. «Прибью эту гниду за кота, завалю, сволочь!» А сам метр с кепкой. Ну, похоронили мы кошака и задумались, как харю за поступок его сволочной отплатить. Сначала хотели камнями подбить, но одумались вовремя, так и убить можно. Паштет отравить жалко было, а котов хорь отродясь не держал. Не уживались они с ним. Короче, думали-думали... Решили пару яблонь ему загубить. Этой же ночью. Тем более он, видать, дома еще поддал, песни во дворе орал. Посчитали, ночью спать будет, козел драный. Только не угадали мы, как всегда. Ну а дальше? Ты слушай. Сходили мы с Тихонком на первый сеанс в клуб, и уже часов в десять-одиннадцать полезли. Тихон спер из дома кусок мяса, паштету. Я прихватил лестницу, чтобы на заборе не корячиться осмотрелись по сторонам и вперед, на мины. Сначала все шло по плану. Выбрали яблони возле забора, залезли на них и стали прыгать на ветвях, пока тени обламывались. И зазевались. Корь появился, крадучись. Мы не заметили подхода. А когда я увидел его пьяную злющую рожу, было поздно. Ясное дело, я винтом вниз и сразу на забор. Про лестницу и не вспомнил. Повис, подтянулся и почти уже перемахнул, как козлина это меня кнутом и достала. От души приложился хорь. У меня аж слезы брызнули. Рубашка лопнула, спину как кипятком обдало. Да еще приземлился неудачно, на валун попал. Всю ночь потом маялся, спина болела. И такую ненависть я затаил на хоря, слов нет объяснить. Думал даже из ружья отцовского кончить его. Тиханку тоже досталось. Поменьше, чем мне, но досталось. Это утром выяснилось, когда мы собрались совет держать, какую подлянку посерьезней харю кинуть. И придумали. Ты только послушай, что выдумали. Скажи, был ум или нет. Земля, видите, в деревне у нас песчаная. Вот мы, дождавшись, когда хорь на работу свинтит, взяли лопаты и стали яму копать посреди дороги, где обычно он гусарит на своем самокате. Переулок глухой, почти безлюдный, так что никто нас не видел. Только пятюня на минуту подвалил. Но он ни во что не въезжал. Да, он словом. Так что опасности не представлял. Он ли потом нас заложил или не он, не знаю. Но пинков моему после всех событий на всякий случай подкинули. Это было потом. А пока днем вырыли яму, сгоняли к сельмагу, стянули пару картонных коробок, фанеру, закрыли ими яму а выкопали прилично, с метр глубиной. Потом присыпали все песком и старым брошенным возле церкви колесом укатали место. Со стороны незаметно, дорога как дорога. Сели на бревна и стали ждать. Почти весь день ниже рамши просидели. Боялись упустить момент. Короче, ближе к вечеру, слышим, затарахтела его лабудушка. Мы за керосинку и через щели пасем. Едет долдон. Скорость держит приличную и уже сигналить начал, чтобы ворота ему открыли. И тут — раз! — переднее колесо попадает в яму, а сам хорь по инерции летит через руль. А возле забора бревно лежало солидное, и он прямо в торец бревна как въедет! Башкой. Удар такой глухой. Бух! И тишина. Лежит замертво, не дергается даже. Но мы, понятно, ноги в руки и на купалище для отвода глаз. Там очухались. Тихонок говорит, убили, мол. Я и сам сдрейфил порядком. Но делать нечего, что сделано, то сделано. Около часа прошло. Слышу, мать шумит, зовет домой. Не, думаю, подожду еще. Но не будешь же все время прятаться. Да и где в деревне схорониться-то? Подождал сколько мог и пошел домой. Открываю дверь, а спиной ко мне хорь сидит. Ну, кости облегчения я испытал. Живой, значит. Отец меня увидел и зовет. «Иди-ка, мол, засранец сюда!» И хорь поворачивается. Но тут я чуть со смеху не упал. У него такой знатный шишак на лбу. С яйцо, не меньше. И фиолетовый. С отливом. Отец как сорвется со стула, хватает меня и тащит к хорю за ухо. «Больно так, блин? Твоя работа?» — спрашивает. Я молчу, но отец и обласкал меня ремнем. И бил, скажу тебе, зверски. В общем, получили мы. тихонка его отец тоже выпорол, по самое не могу. Костя, смеясь, проговорил. А по виду Ивана Степановича и не скажешь, что он способен кого-то выпороть. Вообще-то отец человек мирный, но, видать, я доставал его сильно, вот и срывался. А мать жалела. Но это еще не все. Решили отомстить Харю. У нас раньше почти вся деревня гусей на острове посредине реки держала. Но мужики иногда плавали туда посмотреть живность, лодки по всему берегу стояли. Просто так, тросом за корягу зацеплены, и все. И только у хоря на такой цепи сидела, которая крейсер удержала бы. А цепь, замком амбарным, соединялась со штырем метров два, вбитым в землю. Представляете? Ну ладно, узнали мы с Тиханком, что в ближайший выходной Хорь наш собирается остров посетить, и решили притопить его. Заранее вышли к реке, опрокинули лодку, зубилым и ножами повыковыривали паклю из щелей, вернули посудину на место. У него в лодке на дне щит лежал, так что щелей не видать, и снаружи ничего не заметно. Только следы замели, поднялись на обрыв, глядим, идет хорь, согнувшись под веслами и рюкзаком. Уж что он в вещмешке нес, неизвестно. Да это нас и не волновало. Мы сразу в пещерку, что еще до этого в обрыве соорудили. Да так что не заметишь, если вплотную не подойдешь. Из пещеры пасем берег. Спускается хорь, весла и рюкзак в лодку, отцепил цепь и поплыл. Метров 30 проплыл и только тогда заметил, что лодка садится. А может и вода уже проступила. Место там глубокое, гиблое. За год или два до этого один наш деревенский чудило Решил в том месте трактор помыть. В речку въехал и кран ты Пошел под воду белорус. Парень выплыл, а трактор ушел. Водолазов-спецов вызывали. И что думаешь? Пропал белорус. Сгинул. Ну ладно. Короче, хорь, поняв, что тонет, разворачивает лодку и во все лопатки к берегу. А уж поздно. Проплыл метров десять, может, поболе, и все. Ушла под воду его посудина. Он вплавь к берегу и давай по суше метаться да орать. «Убью, мол, этих придурков колена с тихонком, гадом буду убью!» Мы выбрали момент, из пещеры на поле шасть и в овраг. По нему до купалища на озеро добрались, разделись и на песок. Вскоре хорь с отцом появились. Отец показывает на нас и говорит, «Да вот они с утра здесь!» Почесал репу хорь, развернулся и домой. Предъявить-то ничего не мог. Отец потом спрашивал, наша работа? Я в отказ, Тихон у себя тоже. После этого хоря словно подменили, пить почти бросил. Жену, правда, метелил по-прежнему, но это у него, видно, в крови уже было, и все на нас с Тихонком косился. А нам плевать на него. Мы свое дело сделали. Вот так. Костя спросил, а если бы утонул объездчик? Да мы сами испугались. Но оправдалась поговорка, кое-что не тонет. Ветров с женой рассмеялись. Между тем, объехав село, Николай повел уаз к реке. В балке устроили пикник, под хорошо прожаренный шашлык выпили. Димка уснул на руках Лены, их обоих укрыли пледом. Колян погладил малыша. Растет пацан и не знает, в честь кого имя получил. «Узнает». Придёт время, расскажу. Обо всём расскажу. И о сержанте Дмитрии Гольдине тоже. Николай прикурил сигарету. Да, геройский мужик был. Как и весь десантный взвод капитана Егорова. Если бы не они, да ещё тот капитан, Ланевский, что тоже своих ребят с техникой высот оставил, вряд ли мы одной ротой столько времени позиции держали бы. А как горели они в боевых машинах. Рвались в зелёнки у каньона. Из роты хоть кто-то выжил. Восемь человек, доронен девятый. А десант и пехота Ланевского все до одного полегли. Эх, хочу забыть ту бойню, да не могу. До сих пор перед пацанами чувствую вину, хотя не должен был выжить. Шах с того света вытащил. Кости кивнул. У меня коль то же самое. В разговор вступила Лена. Прекратите, мальчики, ни в чем вы не виноваты. Во всем виновата война проклятая. И давайте сменим тему. Ветров с Горшковым согласились, и Николай рассказал еще пару анекдотов. Выпили, пока Димка спал, успели с десяток окуней из реки вытащить, потом гуляли по роще, к дому подъехали, когда уже стемнело. И как только вошли в дом, поняли, произошло что-то страшное. Отец, прилично принявший на грудь, Ходил по горнице из угла в угол. Мать Коляна сидела в углу в своем кресле, часто прикладывая к глазам носовой платок. Работал телевизор. Колян резко спросил, что случилось. ЧП в деревне. Кто, где, как, чего молчите? Костя с Леной и Димой замерли у двери. Иван Степанович повернулся к сыну. В деревне, коль, все спокойно, а вот на Кавказе вновь кровь пролилась. Недавно в новостях сообщили, что банда террористов штурмом взяла поселок Звездный. Убито более 400 мирных жителей, в том числе женщины и дети, около 250 военнослужащих и сотрудников милиции, разрушены здания администрации, штаб войсковой части, город-дел местного УВД, уничтожен весь московский собор и особый отряд чеченского спецназа. Террористов вроде ликвидировали, потери уточняются. Подробности в следующем экстренном выпуске, где-то через полчаса. Что же это происходит, Колян? Вроде успокоилось там все, везде войска стоят, милиция работает, и вдруг откуда ни возьмись появляются террористы и уничтожают целый поселок. Как они могли пройти через наши блокпосты, заставы или еще чего там натыкали, где только можно? Объясни, Коль. Я лично ни хрена не понимаю. Или все наши войска сплошная бутафория? А может, чеченцы... «Купили всех поголовно? Объясни, лейтенант!» Николай подошел к отцу. «Ты вместо того, чтобы орать, мать лучше успокой. Она после случая со мной сам знаешь, как переносит подобные вещи. А чтобы ответить на твои вопросы, надо посмотреть и послушать, что передадут из поселка. А то, может, сбросили Дезу боевики, а наши журналюги подхватили ее, раструбив о том, чего не было, или, что более вероятно, все преувеличили». Дождемся новостей. А ты иди уложи мать, и смотреть ящик в ближайшие дни строго противопоказано. Горшков повернулся к Косте с Леной. Ну, а вы чего встали? Уснул Димка? Да. Тогда кладите его в кроватку и к столу. Выпьем. До да новостей дождемся. Посмотрим, что покажут. Вскоре Николай, Костя и елена сидели за столом напротив телевизора. Канал прекратил развлекательную программу заменив ее выступлением симфонического оркестра, что являлось очень плохим признаком. Друзья выпили по стакану, Лена отказалась. Иван Степанович, вернувшийся к столу, тоже было потянулся к бутылке, но Колян остановил его. «Хорош, батя, тормознись. Вечер длинный, успеем еще выпить». «Да я немного», — сказал «хорош, пап». «Ну чего мутишься? Гостей постеснялся бы». «Да какие они гости, они свои!» «Все, помолчи, закуси лучше». Нехотя тяжело вздохнув, отец подчинился сыну. Спустя пять минут по телевидению пошли новости.